Издательство АСТ представляет Константин Малафеев Империя, Третий Рим Читает Иван Литвинов Книга вторая, часть первая Глава первая Москва, Третий Рим Иван Третий Великий, Государь руси Великий князь московский Иван Третий, сын Василия Второго Темного, правил в 1462-1505 годах. Он сделал первые шаги к принятию Москвой миссии империи. Это один из величайших правителей в истории как России, так и всего мира, получивший от благодарных потомков прозвание Великий. До Ивана Третьего Русь представляла собой россыпь независимых и полунезависимых княжеств и вечевых республик. Значительная часть русских православных земель к тому времени оказалась под властью Великого княжества Литовского, где господствовало католичество. Не была же та политическая зависимость от татарских ханств, осколков Золотой Орды, которые устраивали набеги на Русь, захватывали пленников, и продавали их на работорговых рынках. Крупнейшая из них, Большая Орда, до 1470-х годов взимала с Москвы дань. Иван III инициировал процесс объединения русских земель в единую православную державу. Эти шаги подготавливались долго. Национально-религиозное возрождение на Руси началось еще в середине XIV века, во времена преподобного Сергия Радонежского, святителя Алексея Московского и великого князя Дмитрия Донского. Однако шло медленно и трудно. Притормозила его жестокая гражданская война, начавшаяся в 1425 году и расколовшая Московское великое княжество на четверть века. Иван III, получивший трагический опыт участия в этой войне, с 12 лет он уже водил армии, очень хорошо знал цену княжеским междоусобицам поэтому он выступил как бескомпромиссный объединитель, делавший свое дело крестом и мечом. Великий государь сначала присоединил к Москве остатки Ярославского и Ростовского княжеств, а затем и бывшие когда-то великими княжества Тверское и Рязанское. Крещенные святым Стефаном Пермским Вятская и Пермская земли также вошли в состав российского государства. В 1470-х годах В тяжелой вооруженной борьбе Иван III присоединил обширные территории Новгородской Вечевой Республики, господа которой строила планы по переходу в Великое Княжество Литовское. Новгород начал с измены православной московской митрополии. Избранный в 1471 году архиепископ Феофил, не только церковной но и светской глава Новгородской Республики, намеревался получить рукоположение не от московского митрополита Филиппа, а от Григория Болгарина, митрополита Киевского. Этот Григорий, в прошлом униат, был поставлен на Киев константинопольским патриархатом, изменившим православию на Флорентийском соборе за 30-летие до того. Важно иметь в виду, что цареградские первые иерархи в это время мировым православием почитались за вероотступников». На основании решения Собора Восточных Патриархов, состоявшегося в 1443 году в Иерусалиме, Константинопольский Патриархат за измену православию во Флоренции был признан отпавшим от церкви. Каноническое общение с Константинополем было возобновлено только после Покаянного Собора 1484 года. Таким образом, Новгород, готовясь изменить Москве политические, Начал с измены православия. Бояре пригласили в Новгород на княжение Копыльского и Слуцкого князя Михаила Алельковича, брата киевского князя Симеона Алельковича. Формально, как Рюрикович, он мог быть призван Вечевой Республикой на княжение. Но уже три века подряд новгородцы призывали к себе лишь князей Владимира Суздальской Руси, и верховным сюзереном для них являлся Великий князь Владимирский. В 1470 году, когда Михаил Орелькович приехал в Новгород, престол великого князя Владимирского занимал Иван III, государь московский. Овладения Михаила арельковича тогда принадлежали Великому княжеству литовскому. Приглашение его на княжение выглядело как прямая измена Новгорода-Москве и уход в Литву. При этом богатейший торговый Новгород являлся по образному выражению историка Николая Борисова «банком всей Руси». Здесь сформировалась олигархия, а в сред за ней проявился и другой признак нового европейского ханаана — антихристианская каббалистическая ересь. В Европе ее называли гуманизмом или ренессансом. На Руси этот феномен получил название «Ересь ежедовствующих». Государь Иван Третий полностью подчинил Новгород-Москве в 1471 году и снял вечевой колокол, символ независимости нового русского центра олигархии. С ересью пришлось бороться дольше, но об этом ниже. С казанским ханством, угрожавшим набегами с востока, Иван Третий вел кровопролитные войны. В 1487 году его воеводы взяли город на Волге. С тех пор в Казани на несколько десятилетий установилась власть Москвы, осуществляемая через ставленников Ивана III. Умелое дипломатическое лавирование московского государя между осколками Золотой Орды обеспечило ему стратегически важный союз с могущественным Крымским ханством. Таким образом был подготовлен удобный момент, чтобы сбросить власть Большой Орды. Решающее столкновение произошло в 1480 году на реке Угри. Хан Ахмат, приведя громадные полчища ордынцев, попытался прорвать русскую оборону. Его отряды искали переправы на бродах и перелазах через реку. Но с другого берега их обстреливали и контратаковали полки русских воевод. Среди обороняющихся был князь Иван Молодой, сын Ивана Третьего. Рядом с ним сражался князь Даниил Холмский, выдающийся русский военачальник пятнадцатого столетия. Ахмат не смог прорваться через Угру. Ему пришлось отступать по голодным степям в морозное время. Его армия понесла тяжелые потери. Больше он не мог угрожать Москве масштабным вторжением. Власть Ордынская окончательно рухнула. В борьбе с Ахматом Ивана Третьего поддержала церковь. Епископ Ростовский Васян требовал от государя твердости — «Достойный похвал великий князь Димитрий, прадед твой, какое мужество и храбрость показал за доном над теми же окаянными сыроядцами! Сам он впереди бился и не щадил жизни своей ради избавления христиан. Так и теперь, если последуешь примеру прародителя твоего, великого и достойного похвал Димитрия, и также постараешься избавить стадо Христово от мысленного волка», то Господь Бог, увидев твое дерзновение, также поможет тебе и покорит врагов твоих под ноги твои. И здрав и невредим победоносцем будешь перед Богом, который сохранит тебя и покроет главу твою своей усенью в день брани». Однако с запада над Москвой все еще нависала громада Великого княжества Литовского. До середины пятнадцатого века Оно планомерно вело экспансию на восток, пользуясь раздробленностью русских княжеств подыгом Орды. Русь защитила Литву от монгольского вторжения в XIII веке, и таким образом неразоренная татаро-монголами Литва превратилась за два века из языческого дремучего угла в великую державу от Балтийского до Черного моря. Литва была территориально крупнее России, демографически сильнее и экономически богаче. Однако у Москвы было немало доброжелателей на землях Литовской Руси, поэтому Иван III решился развернуть вектор экспансии с востока на запад. По словам академика Дмитрия Лихачева, во второй половине XIV и в начале XV века Москва неустанно занята возрождением всего политического и церковного наследия древнего Владимира. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. В Москву уже переходят и те политические идеи, которыми в свое время руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, подчинив политику московских князей единой идеи и поставив ей дальновидные цели, осуществить которые в полной мере удалось Москве только во второй половине XVII века идея этой была идея киевского наследства. Иван III выдвинул масштабную политическую программу, назвав себя не просто государем московским, а государем всея Руси, что предполагало возвращение всей Литовской Руси в состав единого русского государства, наследия Рюриковичей. В 1500 году в генеральном сражении с Литвой на реке Ведрыше русский князь Даниил Щеня разбил цвет литовского войска. Десятки бывших русских городов приняли московское подданство — Вязьма, Торопец, Чернигов, Путивль, Брянск, Драгобуш, Масальск, Мценск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб-Северский. Василий III добавит к этому списку Смоленск. В итоге Россия вернула в свой состав многочисленные русские земли, входившие когда-то в единое древнерусское государство Киевскую Русь. Когда Москва оказалась столицей объединенной Руси, роль ее как центра православного мира стала очевидной. При Иване III в дворцовый обиход были введены элементы пышного церемониала константинопольских императоров. Это удивительно Вторым браком великий князь сочетался с софьей Палеолог, внучкой императора Мануила II Палеолога, и племянница императора Константина XI палеолога. Вместе с ней при дворе московских государей появилось немало рамейских сановников, помнивших о былом величии Нового Рима. На печати Ивана III теперь изображался двуглавый орел, родовой знак палеологов, который впоследствии станет основой государственного герба России. В Москве был построен мощный каменный Кремль с величественными соборами, уже одним масштабом своим, демонстрирующей новый, поистине имперский размах столицы Ивана Третьего. Все это были политические акты большой значимости. Идея перехода империи и царской власти в Москву, трансвятию империи, пускала корни в русской почве. Основой идеологии великих князей и царей из рода Рюриковичей стало сказание о князьях Владимирских, получивший окончательную редакцию в первой трети XVI века. В нем последовательно проведена идея переноса на Русь имперской власти и ее символов. Сказание начиналось с напоминания о проклятии Хама, то есть Ханаана, и распространении рода Иофета, от которого произошли и Юлий Цезарь, и император Август и его легендарный родственник Прус. Этого Пруса, Август поставил правителям земель по Вислии и Неману. Много лет спустя новгородцы по совету воевода Гостомысла пригласили Рюрика, потомка Пруса, стать их князем. К Рюрику восходят роты Владимира Крестителя и Владимира Мономаха, который направил войска на завоевание Фракии, входившей в состав империи Ромеев. Сказание рассказывает о том, что константинопольский император Константин Мономах в действительности он был не современником, а родным дедом Владимира Мономаха, решает умиротворить великого князя Руси, отправив ему царские инсигнии — крест со своей шеи, венец со своей головы чашу, из которой пил сам Август Кесарь, и ожерелье, которое тот носил на своих плечах. Именно с этими дарами Сказание связывает происхождение царского титула и монаршего венца русских государей. Сцена передачи мономаховых даров из сказаний о князьях Владимирских была по распоряжению Ивана Грозного во всех подробностях изображена на царском месте Успенского собора Московского Кремля. Таким образом, династия великих князей московских возводится к самим императорам Древнего Рима, что делает правомерным последующее принятие ими царского титула. Венцом государственного строительства Ивана III стало принятие судебника 1497 года, общего для всей России свода законов. Такового не было со времен русской правды. Отныне общерусское православное государство скрепляло не только вооруженная рука Москвы, общий язык и общая вера, но и общая правовая система. Иван III создал из Великого княжества Московского государства, которое было готово стать империей. Верность Москвы православной церкви, военная мощь, объединенная под единым скипетром территория, самодержавный государь-законодатель — все это были признаки перехода на Русь истинной империи. И главнейшим из них было то, что Россия после измены Константинополя на Ферраро-Флорентийском соборе осталась единственным в мире значимым православным государством, хранителем веры, катеханом.